Глава 23. Нельзя, следовательно, утверждать, что все хотят быть счастливы. Ведь те, кто не хочет радоваться о тебе, только в этом и есть счастливая жизнь, не хотят на самом деле счастливой жизни. Или все хотят ее, но плоть желает противного духу, а дух — противного плоти, так что люди не делают того, что хотят. И поэтому увязают в том, что им по силам и этим удовлетворяются. У них нет настоящего желания получить силы на то, на что у них не хватает сил. Примечание. Послание Галатам 5.17. «Если я спрошу у всех, в чем они предпочитают найти радость, в истине или лжи, то все также не усомнятся ответить, что в истине, как не усомнятся сказать, что хотят быть счастливыми». Но ведь счастливая жизнь — это радость, даруемая истиной, то есть Тобой, Господи. Ибо Ты — истина, просвещение мое, спасение лица моего, Бог мой. Этой счастливой жизни все хотят. Этой жизни единственно счастливой все хотят. Радости от истины все хотят. Многих знаю я, кто охотно обманывает, и никого, кто хотел бы обмануться. Где же узнали они об этой счастливой жизни, как не там, где узнали и об истине? Они ее её любят, так как не хотят обманываться. Но, любя счастливую жизнь, она ведь не что иное, как радость, даруемая истиной, они, конечно, любят также истину. Они не любили бы её, если бы у них в памяти не было каких-то сведений о ней. Почему же они ей не радуются? Почему несчастливы? Потому что другое сильнее захватило их, и оно скорее сделает их несчастными, чем ощесливит слабая память о том, что сделало бы счастливыми. Пока еще мало света в людях. Пусть они ходят, пусть ходят, чтобы тьма не охватила их. Почему же истина порождает ненависть, и почему для них стал врагом человек твой? проповедующие истину. Они ведь любят счастливую жизнь, а она не что иное, как радость об истине. Не потому ли, что истину так любят, что, любя что-то другое, люди хотят, чтобы то, что они любят, оказалось истиной? И так как они не хотят обманываться, то и не хотят, чтобы их изобличили в том, что они обманываются. Итак, они ненавидят истину из любви к тому, что почитают истиной. Они любят ее свет и ненавидят ее укоры. Не желая обмануться и желая обманывать, они любят ее, когда она показывается сама, и ненавидят, когда она показывает их самих. За это и получат они воздаяние. Они не хотят быть раскрытыми ею. Она раскроет их против их желания, но сама не откроется им. Да, да, да, такова человеческая душа. Слепая, вялая, мерзкая и непотребная, она хочет спрятаться, но не хочет, чтобы от неё что-то пряталось. Воздаётся же ей наоборот. Она от истины спрятаться не может, истина же от неё прячется. И всё же даже так в нищете своей Предпочитает она радоваться истине, а не лжи. Счастлива же она будет, когда без всякой помехи будет радоваться самой единой истине, началу всего истинного.